Глава пятнадцатая. Внутренние проблемы. О том, что у меня в Хирде намечается поединок, я узнал последним. От медвежонка. Тот, впрочем, отнесся к грядущему бою философски. Слова сказаны «Чему быть, того не миновать». Однако он рекомендовал поединок до первой крови, потому что Щандр — отличный парень и перспективный Дрэнк, который в потенциале вполне способен стать настоящим викингом. виги же вообще мой сын, а в бою всякое бывает». «Я могу запретить поединок», — напомнил я. «Можешь», — согласился Медвежонок, — «ты хевдинг. Но они все равно будут драться, только уже без нас. виги не отступит» а Ащандр не захочет прослыть трусом. А еще он думает, что сможет побить виги так что зачем ему отступать? — А он сможет, — поинтересовался я. — Он хочет драться по обычаю островов. Обычай этот был мне известен. Два противника вставали друг напротив друга и лупили друг друга по очереди. Сходить с места было нельзя, и потому в таком противостоянии побеждал самый здоровенный ведь проигрывал тот, у которого кончались щиты, количество которых оговаривалось перед Хольмгангом. Щандр здоровее, следовательно, ломать щиты ему проще. «С чего бы это, варягу, драться по обычаю островов?» — заметил я. «Это его право», — пожал плечами Свардхевде. «А как насчет обычного боя? На кого бы ты поставил?» М -м, «На Виге, пожалуй», — подумав, ответил братец. Он ведь наш родич в бою неплох. Но Щандр силен и быстр. Из наших варягов он лучший. — Лучше Ануда? — Да, — подтвердил Медвежонок. — Почему же тогда Ануд старший? — Потому что ты так решил. — Вот как. А я-то думал, что Ануд — признанный лидер. — А почему я так решил? — Потому что Ануд командовал отрядом который был отправлен Трувором поучить уму-разуму дерзких туземцев. Я утвердил его лидерство, потому что он первым присягнул мне. Хотя то, что за ним последовала только половина варяжского молодняка, уже достаточный повод призадуматься. Ну, ладно, разберемся. Но для начала неплохо бы выяснить, из-за чего весь сыр бор. Я задал этот вопрос Свартхевде, но тот лишь пожал плечами. Для суровых скандинавов следствие намного важнее причины. У них даже убитая на огороде чужая свинья может стать поводом для кровной вражды, в которой погибнут десятки мужей, а ущерб, нанесенный в процессе разборок, тысячекратно превысит стоимость подкопавшейся под изгородь хрюшки. «Виги — Виги! — гаркнул я. Мой сын появился тотчас. Наверняка терся где-то поблизости. — Выкладывай! — потребовал я. — Я его убью! начал обнадеживает. — Пришлось напомнить. — Он твой брат по палубе, — произнес я по-словенски. — Найнфрятер! — Вонь, испускаемая задницей. — Смысл, понятно, оскорбительный. Свартхевдих хрюкнул одобрительно. Ему позиция Вихарька понравилась. — Мне нет. — Скажи, что случилось между вами, — потребовал я. — Это неважно, — заявил Вихарек, глядя мимо меня. — По роже видно ушел в глухую несознанку. Свободен. С его будущим противником, варяжским добрым молодцем с пшеничной гривой и пятьдесят вторым размахом плеч, я беседовать не стал. Щандр вроде бы мой человек с недавнего времени, однако Вихарек мой сын, так что я в любом случае был на его стороне. А Щандр мне еще и не нравился. Как я уже отмечал, парень слишком похож на Лейфа-Весельчака, Пусть ему предателю Валхалии или где он там оказался, ежедневно кишки выпускают. шандер такой же красавчик хитроман и при этом притворяется этаким рубахой парнем. А еще он активно и небезуспешно втирался в доверие к моим Хольдам, Медвежонку и Хавгриму. Будь у меня возможность Щандра выгнать, я бы так и сделал. Но знать, что именно послужило причиной конфликта, я должен хотя бы для того, чтобы подобное не повторялось в будущем. Оказалось, никакой тайны. Весь младший состав моего хирда был в курсе. И не только младший. Понятно, почему Вихарек не пожелал колодца. Опасался, что я нему у него право наказать Чандра. Ведь предметом, о которой споткнулась гордость Виге Ульфсона, была честь его названного папы. Во всяком случае, он так решил. «Все это овечьей требухи не стоит», — заявил Скиди, который, собственно, и ввел меня в курс дела. «Этот сказал, что позапрошлым летом поиграл в двухспинного зверя с твоей наложницей, что был у нее первым, и она ему не глянулась, мол, холодна заря, как снулая треска. Скиди хмыкнул. Скажи он это мне, и обнашел, что ответить. Любому ясно, что дело тут не в кобыле, а в наезднике». Когда ты с ней милуешься, это слышит вся округа на полет стрелы. Но этот Дрэнк целил не в тебя, а в Виги. И я не удивляюсь, что попал. Этот лавкач еще пожалеет, что не промахнулся. «Поясни», — потребовал я. «Сынок твой, Хевдинг, на твою наложницу глядит, как пес на подвешенной к столбу окорок, в очередной раз удивил меня Скиди. Слюна аж до земли свисает». И, увидев мое изумление, «Ты не знал?» Я покачал головой. Нет, не знал. Хотя что это меняет? Да ничего. Ты сказал, Щандр пожалеет. Ага, наш Виги, он обидчивый. Даже я не стал бы его так дразнить. А ведь я в танцах железа получше твоего сына. Скидди самодовольно ухмыльнулся. Виги захочет его убить? Это было поводом для беспокойства, когда поединок до первой крови но один из участников намерен прикончить противника с первого удара, это дает второму серьезное преимущество. Убить? Нет, это вряд ли. Слишком просто. Ага, охотно признала факт грехопадения Заря. Щандр первым у меня был. Он шустрый. Ложку в котел первым сует. У них вся такая семья. Отцу моему он нравился. А что ж тогда старшим Ануда поставил, они его... — А ну, Тродич! А у Щандра отец пришлый. Пристал к нашим, когда те на юг ходили. К Перуну поклонился и остался. — Вот как? Пришлый, значит? Может, вроде меня? Оказалось, нет. Местный уроженец. Был. Море забрало. Был бы Щандр природным варягом, уже в гриднях ходил бы. С оружием хорош, умом не беден, — порадовала меня подруга. — Вопрос... Почему такой продвинутый парень перешел ко мне, надеялся, что сделать карьеру у меня ему будет легче, чем в варяжской дружине? А чтобы себя показать, не придумал ничего лучше, чем задраться с моим сыном. И как такое поведение согласуется с определением «умом не беден», хотя мнение Зари тоже не истина в последней инстанции. «А я б его в учение взял», — сказал мне Хавгрим. «Сдается мне Одину, этот варяг по нраву придется». «А он хочет?» «А с чего б я б тогда об этом говорил?» Палец даже удивился. «Сам, что ли, не видишь, как у нас с медвежонком улещивает?» «Ты ему доверяешь Ха -ха -ха. Весло — да, спину — нет. Слабоват еще». Не понял он вопроса. «Что думаешь по его поединку с Виги?» «Ну, молодым надо. Пусть позвенят». «Вот странно. Почему ни он, ни медвежонок не обеспокоены?» «Они же не на кулачках биться будут?» и убивать оба умеют лучше, чем я в их возрасте в компьютерные игрушки играть. Или это все скандинавский фатализм, кому-то франков грабить, кому-то волхали пировать. Но у меня другой взгляд на вещи и другие задачи. Первая — лишить Чандра преимуществ, какие дает физическая сила, например. Вторая — раз и навсегда закрыть для своих бойцов подобный способ выяснения отношений. И сдается мне, я знаю, как это сделать.